Весь этот и следующие дни Ирма, подобно пастуху, водила свое стадо по рыбачьим поселкам и старинным развалинам, по скалистым островам, куда они добирались на паромах, и по заболоченным низинам, по лиловым вереском и торфяным болотам, мимо каменоломен, где добывали гранит. — Где же люди? — Где фермы? — жаловалась Кэрол. — Мы видим только овец. А тары овец паслись по склонам холмов или переходили дорогу перед автобусом. Комптон фыркнул и сказал Виллеру. Я мог бы объяснить, что случилось с людьми, но мне это не понравится. Да и моя жена снова устроит мне головомойку. При каждой остановке для отдыха водитель, храня мрачное молчание, помогал женской части пассажиров выйти из автобуса, а сам отходил выкурить сигарету, пока экскурсанты приводили себя в порядок и исследовали сувенирные магазины. Квиллер купил галстук из столь любимым макинтошем клетчатой материи. Ларри приобрел трость из оленевого рога, которая, по его словам, могла пригодиться в спектакле. Адвайт Соммерс — свистульку. Принцип одной дружной семьи при занимании мест в автобусе и за обеденными столами, предложенный Ирмой, приобрел характер несуразной игры в музыкальные стулья. Квиллер делал все, чтобы не сесть рядом с Мелиндой. Никто не желал оказаться рядом с Грейс Атли или Глендой Маквеннелл. Арчи Райкер неизменно оказывался рядом с Делой Чизом. Адвайт и Буши стремились сесть с Мелиндой. Милинда норовила присоединиться к Виллеру а для Аманды частенько все кончалось обществом Большого Мака. Дороги, по которым ехал автобус, были на удивление узкими, и пассажиры постоянно страшились столкновения с какой-нибудь встречной машиной. Однако Брюс вел автобус, поднимаясь на холмы, спускаясь с них, одолевая бесконечные повороты с дерзкой беспечностью, заставлявший Гленду Маквенел вскрикивать, как на американских горках, а Зелу Чизм жаловаться, что ее укачивает. Шли часы, Ирма все говорила в микрофон, Ее монотонный голос убаюкивал пассажиров, особенно после ланча. В полдень они просыпались, чтобы выпить чаю с песочным печеньем в каком-нибудь невзрачном домике с надписью «Чай» на скромной вывеске. Затем в конце дня все, спотыкаясь, выходили из автобуса, раздраженные, с затекшими руками и ногами, чтобы зарегистрироваться в прячущейся в горной долине причудливой гостинице или посмотреть сверху на озеро. Таким образом, первый, второй и третий день путешествия по существу слились в один. — Не могу вспомнить, что мы вчера видели или что вчера вечером было на обед, — сказал Квиллер Райкеру. Если бы я не записывал кое-что на магнитофон, я бы вернулся домой, не ведая, где побывал. — И я теперь с уверенностью не скажу, где мы находимся, — заметил его сосед по комнате. Уютные гостиницы, под которые приспособили старые каменные конюшни или покинутые некогда монахами монастыри, не имели особых удобств и даже ключей, чтобы запирать номера, только задвижки на дверях в спальнях. И Сатли вынуждена была доверять своей драгоценности сейфам хозяев. Аманда жаловалась на отсутствие холодильников, телефонов и телевизоров в спальнях и мочалок в ваннах. Гленда Маквенелл боялась пожара. Женщины являлись на обед в юбках и туфлях на каблуках, мужчины в пиджаках и при галстуках. А Миссис Атли затмевала всех четырьмя нитками сапфировых бус на фоне большого белого резного жадеита или ожерельями из черного оникса и золота, приколотого уключиться ключицы брошка из лазурита. Нарядившись таким образом, они ели недавно пойманного лосося или жареного барашка с репой и картофелем, которых им подавали веселый хозяин гостиницы и его и дочери. Наступало утро, группу опять вели к автобусу, и все снова ждали опаздывающую Грейс Атли. Почти каждый день с утра моросил дождь, но к полудню выглядывало солнце и превращало воду озер и проливов в россыпь сверкающих бриллиантов. Одним дождливым утром они посетили сырой и холодный замок с крепостным рвом и подъемным мостом, массивными воротами, вымощенным камнем внутренним двором и большим залом с доспехами и фамильными портретами. В этом зале гид, никуда не заглядывая, перечислял битвы, имена героев-победителей, всяческие сплетни о привидениях и политических убийствах. После чего путешественники получили возможность самостоятельно ознакомиться с королевскими апартаментами, темницами и лестницами, прорубленными в скалах. Окна были маленькими, проходы узкими, а дверные проемы низкими. — Похоже, первые шотландцы были пигмеями, — сказал Квиллер, пригибаясь, чтобы протиснуть свои шесть футов и два дюйма в дверной проем. — Берегись! — раздался чей-то пронзительный крик. Обернувшись, Квиллер невольно выпрямился и стукнулся головой о каменную притолку. От удара он упал на колени, увидев ослепляющие вспышки света и услышал доносящиеся откуда-то издалека пронзительные крики и призывы о помощи. Потом он очутился на скамье. Мелинда щупала ему пульс, приподнимала веки и задавала довольно глупые вопросы. — Ты знаешь, как тебя зовут? — Какой сегодня день? — Ты знаешь, где ты находишься? Чувствуя скорее злость, чем боль, Квиллер пробормотал скороговоркой. Шекспир написал Макбета, в находится северный экватора. Э Уитни изобрел отделитель, и если не возражаешь, мне бы хотелось выйти отсюда и посидеть в автобусе, пока остальные заканчивают осмотр достопримечательностей и покупают открытки. Двайт Сомерс вызвался сопровождать его. — На сегодня с меня достаточно замков, — сказал ему Квиллер. — С меня тоже. Как они только жили в этих сырых и мрачных покоях. Они не жили. Если их не убивали в двадцать лет, то они умирали от воспаления легких в тридцать. — Я хотел спросить вас, Квилл, играли ли вы когда-нибудь в театре? — Только в колледже. Одно время я даже собирался стать актером, пока некий мудрый профессор не заманил меня в журналистику и должен признать, что небольшой актерский опыт в моей профессии не вредит. Я был уверен, что вы играли на сцене. Мне очень нравится ваш голос. Я бы хотел дать вам роль в Макбете. — Что же вы наметили для меня? — спросил Квилл. — Призрак Банко? Одну из трех ведьм? Леди Макбет? — Вы не так уж далеки от истины. Во времена Шекспира ее роль играл актер в женском платье, но без усов. Как насчет Макдуфа? У него есть пара великолепных выходов, а парень, уже получивший эту роль, Едва ли с ней справиться. «Там слишком много текста», — запротестовал Квиллер. «Мне было бы трудно заучить его. Я давно не играл на сцене. Нет, Двайт, лучше я останусь в роли театрального рецензента. Вы уже нашли актрису на роль леди Макбет? Да, ее будет играть Мелинда. У нее есть все данные для этой роли. Мелинда взяла текст пьесы с собой в поездку и работает над ролью». Экскурсанты уже выходили из замка и не спеша шли по подъемному мосту. — Мелинда интересная женщина, — обронил Двайт и сделал паузу, ожидая подтверждения своих слов. Когда такового не последовало, продолжил. — У нас обоих квартиры в индейской деревне, и я довольно часто вижу с ней, но не слишком далеко продвинулся. Он снова выдержал паузу. — У меня создалось впечатление, что я, возможно, незаконно вторгаюсь на вашу территорию? — Никаких проблем, — заверил его Квиллер. — Я впервые живу в таком маленьком городке, как Пикакс, и не хотел бы нарушать какие-либо местные традиции. «Никаких проблем», — повторил Квиллер. Когда группа собралась у автобуса, каждый выразил озабоченность состоянием здоровья Квиллера, и Мелинда, исследовав шишку на его голове, сообщила, что кровь, во всяком случае, не идет. В этот вечер местом их ночлега стала живописная гостиница, переоборудованная из маленького домика с многочисленными пристройками, непонятными перепадами высот и идущими под уклон коридорами. Тем не менее, кровати были удобны, а номера полны очаровательной старомодности. Благодаря множеству салфеточек, безделушек, вазочек с вереском, корзин с фруктами и неизменному заварному чайнику. Под окнами лежали кольца веревок, чтобы спасаться по ним в случае пожара. Для участников Бонни скот номера оказались забронированы на двое суток. И после нескольких дней постоянных автобусных экскурсий, Ирма предоставила им на один день полную свободу действий. Путешественники могли позволить себе распаковать багаж, разложить вещи по ящикам комода и повесить одежду в стенных шкафах играющих роль плотяных. По окончании обеда, который состоял из супа с барашками и овощами, кроликов в горшочке и запеченных в тесте яблок, Квиллер ушел, сославшись на головную боль, хотя основной причиной его ухода было желание побыть одному. Из холла он поднялся на полпролета лестницы, свернул в маленький коридор налево, потом направо, спустился на три ступеньки, прошел через стеклянную дверь, поднялся по пандусу и снова повернул налево где налетел на ошарашенный крейс Атли, в панике вцепившуюся в свое ожерелье. — Вы заблудились? — спросил он. — Здесь это не трудно. Я где-то не там свернула, милый, — сказала она. — Мы в восьмом номере. — Тогда вы должны быть в другом крыле. Идите за мной. Он проводил ее до коридора, ведущего к восьмому номеру, но ей явно не хотелось его отпускать. — Мистер Квиллер, — начала она своим скрипучим голосом, — я не должна говорить об этом. Но не кажется ли вам, что Ирма Хаслорич завела шашни с водителем автобуса? — Что вы имеете в виду? — спросил он. — Она так смотрит на него, и они о чем-то беседуют на непонятном языке. Прошлым вечером, выглянув из окна, я увидела, как они гуляют при луне по вересковому полю. Да! — Это могли быть привидения, — сказал он лукаво. — Они все время скитаются по таким местам. Не обращайте внимания, миссис Атли. — Зовите меня, Грейс, прошу вас, — сказала она. — Как вы себя чувствуете после несчастного случая, милый? Немного болит голова. Остальные женщины в группе тоже удивленно поднимали брови по поводу ночной жизни Ирмы, но Лайл сказал. — Эта женщина работает по 16 часов в день. Она имеет право расслабиться, и не наше дело где и с кем. Квиллер вернулся к себе в номер, где облачился в красную пижаму, подаренную Поле на день святого Валентина. Остальные, очевидно, подтягивали дрембю перед камином, играли в карты или смотрели телевизор в гостиной. Разваляясь в более или менее удобном кресле, он начал записывать на магнитофон дневные впечатления. Сегодня мы побывали на острове, где в 1075 году был похоронен Макбет. Его прервал стук в дверь. «Кого там принесла нелегкая?» – пробормотал он. «Надеюсь, что не Грейс Атли». Но действительность оказалась ужаснее его опасений. Это была Милинда.